Мотогонки по отвесной стене Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед И я на нем выучился ездить Сразу сел и поехал, нисколько не боясь Как будто я всю жизнь ездил на велосипедах Мама сказала, смотри какой он способный к спорту А папа сказал, сидит довольно обезьяновато А я здорово научился ездить И довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой. Хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыри ноги. Ездил, сидя на руле, а то зажмурись и без рук. Ездил со стаканом воды в руке. Словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину, школьник. И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — это другое дело. Автомобиль тоже. Ракета — ясно, а велосипед — сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался стоять тут же с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка. Он говорит, ну, что уставился? Я говорю, сам едет, понял? Мишка говорит, это нашего племянника Федьки машина. Велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу чапить. Я спрашиваю, а трудно такой машиной управлять? Ерунда на постном масле, говорит Мишка Она заводится с полоборота Один раз нажмешь на педали, готова, можешь ехать А бензин у ней на сто километров А скорость 20 километров за полчаса Уго, вот это да, говорю я Вот эта машина, на такой покататься бы Тут Мишка покачал головой Влетит, Федька убьет, голову оторвет Да, опасно, говорю я Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет. «Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика два-три круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет, по три стакана дует. Давай!» «Давай», — сказал я, и Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит «Жми педаль, жми давай!» Я постарался, я съехал чуть-чуть на бок седла, да как нажму на педаль! Мишка чем-то щелкнул на руле, и вдруг машина затрещала, и я поехал!» Я поехал сам. На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно. Ветерок засвистел у меня в ушах. Все вокруг понеслось быстро, быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления опять. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления, опять столбик и все сначала. И я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один, и мне было очень весело, я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел в парке культуры так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и дом управления. Все мелькало передо мной довольно долго, и все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. Еще мне вдруг стало как-то не по себе, и ладони стали сразу мокрыми, и очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул «Хватит! Останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит «Что? Говори громче!» Я кричу «Ты что, оглох что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнула, он упал и опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики, что-то нажимать на руле. Куда там, никакого толку. Машина трещит себе как ни в чем не бывало. А у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу, Мишка, а где этот тормоз? А он? Я забыл. А я? Ты вспомни. Ладно, вспомни. Ты пока покрутись еще немножко. Ты скорее вспоминай, Мишка. Опять кричу я. Я проехал дальше и чувствую, что мне уже совсем не по себе, тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит «Не могу вспомнить, ты лучше попробуй спрыгни!» А ей ему «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. И тут опять впереди Мишка кричит «Надо достать матрас, на котором спят, чтобы ты в него врезался и остановился!» «Ты на чем спишь?» Я кричу «На раскладушке!» А Мишка... «Тогда езди, пока бензин не кончится!» Я чуть не переехала ему за это, пока бензин не кончится. Это может быть еще две недели так носиться вокруг садика, а у нас во вторник билеты в кукольный театр, и ногу колет. И я кричу этому дуралею, «Сбегай за вашим Федькой!» «Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной. «Убьет! Обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной: столбик, ворота, скамеечка, качели, дом управления. Потом, наоборот, дом управления, качели, скамеечка, столбик, а потом пошло в перемешку: домик, столба управления, грибеечка, и я понял, что дело плохо. Но в это время кто-то сильно схватил машину, она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. И я сообразил, что это Мишкин Федька наконец по И я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня. А я на него не рассердился за подзатыльник, потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор.